Глава двадцать шестая. Лебедь задохлик. Да нет же с вами никаких сил! Я чуть с ума не сошел. Степа, наставленный на хозяйстве, переживать начал, когда они не вернулись на следующий день после того, как отправились к заставам. А уж до их возвращения чуть совсем не извелся и решил, что если Катерина благополучно вернется, первым делом отправится с ней домой, хоть силы изогнать. Невозможная девчонка! Опять куда-то влезла, сердился он. Поеду в школу хоть отдохнуть от неё действительно. Швейцария, Германия, да без разницы, тихо, спокойно, куда как лучше. После того, как Боюн на сивке полетел искать ягу, а Катерина ввела его в курс дела, он, правда, осменил гнев на милость, но решительно заявил, что поедет с ними. Я и так чуть не ошалел один, больше не могу. Когда пролетели Боюн и Сивка, Оба расстроенные, так как Ягуани не нашли, Царевич всё пытался разобраться в Катином рассказе о её последнем визите в дом к мужичку. "Я не разобрала, почему ты говоришь, что на тебя чуть кольчуга не упала на голову. Они же на лавках лежали. Ты там ползала, что ли? И как ты выбралась, если там дверей нет?" Катерина не очень понимала, как Царевичу всё это объяснить. Не рассказывая про её возможность менять свой облик на лебединое обличье, и кинула отчаянный взгляд на волка. "Елисей, да не бери в голову", отозвался волк. "Грянька, похоже, наши так и не нашли сиротинушку бедную да обманутую, что кот, что сивка, не могли понять, куда делась Ега. Как сквозь землю провалилась? А если Гуслика спросить?" предложила Катя. Она не видела лебедя с того момента, как он её выманил к Яге. Но не сердилась ни капельки. Точно ведь обманула его Яга, наплела что-то дурачку. А можно? Оживился Баюн. Тем более, что ты ему сильно нравишься, он постарается его отыскать. Елисея опять выглядел задумчивым, поэтому Катерина, чтобы избежать лишних вопросов, быстренько отправилась искать гуслика и позвала с собой Жарусю. Волка звать было опасно. Найдя его, он и закусить ею может в таком настроении. Обою носивка просто устали. А я, расстроился Степан. А ты волка отвлекай. Попроси его и Елисея тебе показать, как можно от двух противников отбиваться, велела Жаруся, незаметно подмигнув Катерине. Гуслика они нашли в лебединой заводи. Он задумчиво рассматривал что-то на дне. Гуслик, здравствуй. Что ты там ищешь? спросила Катя. А, здравствуй. Ищу лебединую кувшинку, конечно. Что опять? Да, может, в ней уже накопилась лебединая вода. Я хочу стать красивым лебедем и сильным лебедем. Заметь, он не хочет стать умным лебедем. Тихо свистнула на ухо Кате хулиганка Жаруся. Катя закашлялась, пытаясь скрыть смех. Не получается. Спросила она для поддержания разговора. Не очень, вздохнул Гуслик. Гусличек, а ты бабу Ягу не видел? Не знаешь, где она может быть? Знаю. Гуслик всё высматривал сказочное растение. Она тут недалеко. Она мне сказала, что я должен тебя позвать, так как ты хочешь к ней прийти. Я тебя позвал. А теперь её к тебе позвать, да? Нет. Ты нам просто покажи, где её изба, пожалуйста. Катерина так и думала, что глупый гуслик, не задумываясь, отведёт их к Еге. Гуслик вылез из воды, долго отряхивался и заковылял по незаметной тропке вдоль берега. Неудивидно, что никто от несивка ни избу не нашли. Ега загнала её в реку так, чтобы пол не касался поверхности воды. Но с воздуха крыша избы выглядела как островок с жухлой травой и ветками. Ега бабаевна А Ега Бабаевна, добрый день. Катя стояла на берегу с Жарусей на плече. Дверь избы приоткрылась, оттуда выглянула Ега и опасливо осмотрела берег. Ой, Катюшенька, девонька, живо, здорово, цело, красиво. Ай, радость-то какая! Не обидел тебя, негодяй подлый. Уж как я переживала-то, расстраивалась. Обманули меня сиротинушку гримышеную, из золотого крали девоньку отобрали. А волка поблизости нет? Нет, с трудом сдерживая улыбку, сказала Катерина. Ега тут же выгнала избу на берег и приступила к расспросам. Катерина ловко обошла некоторые местаковки, понимая, что Егу больше всего беспокоил вопрос: не видела ли Катерина в доме её золотые сокровища? Нет, к сожалению. Зато очень мне нужен ваш совет. Никто, кроме вас, и знать не знает, и ведать не ведает. Одна вы помочь можете. Катерина невольно подхватила распевную интонацию Еги и очень польстила хозяйке, что все понимают, какая она Ега умная. Говорят, что мужичок Слокоток умеет в камень обращать. О, умеет, а спит, как не уметь, подтвердила Ега. А ещё говорят, что и обратно может Может, а что ему трудно, что ли, гаду такому? спокойно подтвердила Ега. А вот как он это делает, только вы одна и знаете. Вот я ещё что говорят. Да что там, знаю касатушка. Ну аж у него есть особый каменная рукоять, каменные ножны. Если нож снимет, да только кольнёт кончиком кого. То ты каменеет, а если повернёт, ножка да рукояткой тронет. Тот каменный и человеком обратно обернется. А если ножны наденет до да в ножных рукояткой тронет, то камень уменьшится. Тогда уж надо острием ножен сначала тронуть и увеличить каменику, а уж потом только в человека превращать. Вон так развлекался раньше, поймает богатыря могучего, в камень его обратит, потом камень уменьшит, а потом обратно человеком сделает меньше себя карликом. Вот ему и потеха. Был высокий до да красивый, а стал меньше его до да уродец. Только вот где он нож свой прячет, это уж такая тайна, никому не ведома, даже мне. Катерина и Жарусей с трудом отказались от настойчивых приглашений Еги, откушать, выпить чайку, послушать рассказы. Ега после появления совсем нерассерженной Катерина прямо ожила. Нет, вот до чего ж девонька разумная! Берматала она Катю вслед. Понимать, что настроения у меня всякие могут быть, не серчает. Вот и вырастет самого лучшего жениха я найду, и пусть только попробует касаточку мою расстроить чем. И она удалилась в избу, припоминая вслух, какие царевичи имеются в наличии, и во что в случае чего можно их превратить, если Катю обидят. Ты куда так несёшься? Ленива шевельнула крыльями Жаруся над Катиной головой. Как я поняла, без ножа этого всё равно ничего не получится. Он у меня в сумке, запыхавшись, ответила Катя. Да ты что? Жаруся подхватила Катерину и вихрем доставила в дуб. Вы что, его обнаружили? лениво поднял голову кот. Лучше, ответила ему Жаруся. Выяснили, как мужичок из камня людей может превращать? Еще лучше. Да куда уж! Кот удивленно осмотрел довольных Катерину и Жарусю. Вот. Катерина, пока Жаруся отвечала Баюну, рылась в сумке и осторожно достала странный каменный нож в каменных ножнах. Вот этим можно из камней людей вернуть в их нормальный вид. Да ты что? Изумился Баун, до того изумился, что даже с лежанки слез и пришел рассмотреть нож поближе. Так что мы ждем? Полетели? Из оружейной выглянул Елисей и услыхав последние Катины слова, только что прыгать от радости не начал. Я сегодня не летун. Важно, отозвался кот. У меня голова кружится, сколько я эту паразитку выясматривал. Глаза закроешь, парировал волк. Катюш, а откуда ты его взяла? Спросил он у Катерины. Пока Катя объясняла про ножь и пересказывала то, что узнала от Еги, волк о чём-то размышлял и наконец сказал: "Полетим завтра затемно". "А опять затемно!" вызвал Боюн, на что волк не обратил никакого внимания. "Полетим затемно. Я везу Катю и Боюна, Сивка везёт Елисея". "Ой-ё!" встрял Степан. "Да, давайте возьмём мальчишку, пусть со мной едет". махнул рукой Елисей. Волк дёрнул ухом, но спорить не стал. Катерина почему-то волновалась. Третий раз туда лечу за короткое время, и как же мне там не нравится, вот кто бы знал. Чем ближе они подлетали к владениям мужичка, тем больше нервничала Катя. Что с тобой? спросил волк. За спиной Катерины уютно посапывал носом баюн, и вроде как причин для переживания не было. Раньше она попадала туда без своих друзей, теперь летит вместе с ними. Что ей какой-то карлик? Да всё хорошо. А как вы решили действовать? Влетаем в зал мы с тобой и Боюном. Сивка и Елисей со Степаном присматривают за двором. Туда мы будем переносить Елисеевых побратимов. Жаросик караулит. Подлетев к дому за забором без ворот, Катя увидела, что всё осталось по-прежнему. Развалены конюшни, Во ещё каких-то построек, разбитых сивкой, во дворе никого, и полная тишина. Сивка Елисея и Степан остались там. Жаруся взлетела повыше и зависла в воздухе. Волк начал облетать дом. Вон то окно, крикнула Катя. Вижу. Волк легко влетел в зал и опустился на пол. С него слез баюн и, подойдя к столбикам, начал брезгливо их осматривать. Вот мерзкая личность, не боясь кучиму удовольствия, получал швыряясь от хондами. Качуша, похоже, ты не ошиблась. Давай. Катерина подошла к одному из столбиков, достала нож и, не вынимая его из ножен, тронула камень рукояткой ножа. И отступила, потому что столбик моментально вырос и стал великолепной каменной статуей. На столбиках не было ничего, чтобы могло подсказать, что это не просто грубо вытесанные куски камня. А сейчас каждая чёрточка лица, каждый волосок были видны. На лице отражался страх. Катя обошла все столбики, касаясь каждого рукоятю ножа. Восемь каменных витязей, все замершие, поражённые ужасом. "Да, досталось им", покачал головой кот. Катя посмотрела на волка, тот кивнул головой. "Можно продолжать?" Девочка очень осторожно сняла ножны и взялась за лезвие двумя пальцами и тронула первую статую. Каменная пыль разлетелась во все стороны, и перед девочкой возник высокий кудрявый русый парень, тяжело осевший на пол. Катерина вдруг заторопилась. Её очень нервировал нож без ножен в её руке. Она быстро шла вдоль ряда статуй и касалась их рукоятью, уже не останавливаясь и не вглядываясь в лица. Её облегчением на дело ножны и убрала нож подальше в сумку. "Где он? Кто вы?" заговорили Елисеевы побратимы. "Так, меня вы должны знать", спокойно говорил Волк, давая им время прийти в себя. "Это Боюн тоже не больше слыхали. Это Катерина, она вас и освободила. Во дворе вас ждёт царевич Елисей. Сейчас во двор переберёмся. Так, Катя, давай, садись. Нет. Ты их вывози, махнула рукой Катерина. Волк не споря, подставил спину первым двум. Держитесь, и вылетел в окно. Буквально через несколько минут вернулся и улетел ещё с двумя. Ещё? И вот последняя пара. А это наши мечи, потянулся к оружию самый молоденький паренёк. Ну так берёте. Двое оставшихся собрали мечи, шлемы и кольчуги, увязали их в один из ковров. И волк вылетел с двойной ношей. Наконец, влетя в последний раз в окно, он подставил спину Кате, убиравшей перед полётом сумку и перо, и коту, который всё это время задумчиво обходил зал, что-то обнюхивая и разглядывая. Садитесь, давайте. Волк вылетел в окно, увозя девочку и баюна, и только тогда, облегчённо вздохнул. Он тоже как-то волновался. Во дворе побратимы взахлёб что-то друг другу рассказывали. Они уже надели кольчуги и шлемы, повесили на пояса мечи. Степан восхищенно смотрел на таких бравых воинов. А как дальше? Обернулся к волку Елисей. Переношу вас через забор там к реке, плод сделаем быстро и сплавитесь до родных мест. Спасибо тебе, дружище. Волк и Сивка, взяв на спины по двое всадников, легко перемахнули через высоченную ограду, потом вернулись и перенесли еще четверых. Ну что, взлетаем? Волк подошёл к каким-то развалинам, чтобы к Катерине было легче залезть. Она стала на каменную кладку и вдруг увидела на ней знакомую полоску резьбы. Нет, сюда нельзя, это дверь. Только и успела она подумать, как раздался треск, и она провалилась прямо у волка под носом в подземный ход, и дверка тут же захлопнулась. Катерина упала на кучу песка, её сильно схватили за руки и встряхнули. Ты, где моя борода? Отдай. Нет у меня её. Я её спрятала. Катя была очень рада, что успела скрыть сумку. Мужичок глянул на Катерину и не увидел ничего, куда бороду можно было бы спрятать. Где? У дуба. У дуба кота Баюна. Катерина и сама не знала, как ей пришло в голову назвать это место. Поедешь со мной? Мужичок взял Катерину за запястья железными пальцами и поволок за собой. Мелкий, сила вроде ушла, а все равно как трактор прет, подумала Катерина, спотыкаясь на каждом шагу. Вскоре они вышли из пещеры к берегу реки, полностью закрытые каменным карнизом. Интересно, как он меня собирается к дубу доставить. У изгиба реки к самой воде спускался узкий проход. Так удачно спрятанный, что разглядеть его со стороны было невозможно. Карлик достал из своей сумки, перекинутой через плечо, моток верёвки и связал Катерине руки, а конец верёвки обвязал вокруг камня. Синди тот и ушёл по проходу наверх. Рёв реки оглушал, брызги вымочили всю одежду, и Катерина стучала зубами от холода, да и от страха тоже. Достать до сумки не получается. Руки привязаны высоко, оборачиваться в лебеди бессмысленно. Сосвязанными крыльями, да ещё примотанная к камню, никуда не денешься. Через некоторое время мужичок вернулся, волоча за собой какой-то свёрток. Не обращая внимания на брызги воды, разложил его на берегу. Ковёр? Ковёр самолёт? Удивилась Катерина. Карлик молча отвязал её от камня и, не освободив руки, толкнул на ковёр. "Лети к добу кота байона", скомандовал он ковру. Екатерина крепко закрыла глаза. Весь полёт она не смела даже приоткрыть их. Ей казалось, что она сейчас скатится на край и упадёт с этого ковра. "Прилетели, где борода?" Карлик толкнул её ногой в бок. "Не тут! Надо к ручью!" Потом по ручью в речку, я покажу. Катерина шепела от боли. Ковер послушно долетел до ручья, потом до реки и застыл как раз над заводью. Где? На дне заводи огромная кувшинка. Надо вытянуть сам цветок и открыть его. Врешь, не влезет. Да вон она, сам смотри, туда половина меня влезет. Катя кивнула головой на контуры кувшинки, которая виднелась на дне, и очень надеялась, что лебедины воды уже накопилось достаточно для такого мелкого существа. Карлик слез с ковра, скинул с него Катерину, которая сильно ушибла колени и бок, притянул ее к дереву и обмотал веревкой. Тот подождешь и полез в воду. Нырять ему пришлось долго, но его силы вполне хватило, чтобы вытянуть. прямо упирающуюся кувшинку и при открытии её лепестки. Поток ледяной воды ошарашил его. Он закрыл глаза и невольно выпустил кувшинку из рук. А потом, решив, что просто не увидел бороду, нырнул опять. Когда он понял, что Катерина его всё-таки посмела обмануть и вышел на берег с намерением отбить у неё желание над ним шутить, то обнаружил, что видит мир он совсем по-другому. Ашломлёно оглядел крылья и кинулся на Катерину, шипя и стараясь её побольнее ущипнуть. Не смей её обижать. Гуслик. Гуслик, который вечно ошивался в этой заводи, опять лишился возможности стать красивым и сильным лебедем. Но сил, чтобы прогнать совсем мелкого и вредного собрата, у него хватило. Карлик лебедь сначала пытался налетать на Гуслика и добраться до Катерины, Потом на шум прибыли остальные самцы лебединой стаи. Увидели чужака и вышебли карлика так, что его пух долго ещё летал над заводью. Гуслик долго тянул и трепал узлы верёвки. Не получается, эта крепкая верёвка. А Егуд, ты можешь позвать? спросила мокрая, усталая и замёрзшая Катя, колени очень болели, бок тоже. И главное, она даже думать боялась, что там должны пережить её спутники. Она далеко улетела золото искать. Катя заплакала. А может ты в лебёдушку превратишься? С надеждой спросил гуслик. Зачем? Если бы только ноги были связаны, это бы помогло. А так? А ты красивая очень, когда лебёдушка. На тебя мне смотреть красиво. Вот баран Подумала Катя, но вслух не сказала, чтобы не обижать. Да и вообще хороша бы она сейчас была, если бы не гуслик. Он смотрел с такой надеждой, что Катерина всё-таки решила стать лебёдкой. Может, хоть теплее будет, решила она и представила белое оперение. Веревка внезапно ослабла. Видки, стягивавшие плечи, вообще свободно упали и повисли на лебединой шее. Гусляк едва ее не придушил, когда пытался поскорее помочь выбраться, но все-таки смог выпутать Катю из пут. Гусляк, ты гений, ты меня спас, ты самый лучший из лебедей. А ты со мной еще полетаешь? попросил ее спаситель. Хорошо, но сейчас мне надо вернуться к своим друзьям. Они очень за меня волнуются. Катерина понимала, что долететь на крыльях она ни под чем не сумеет. Со мерзением осмотрела брошенный на берегу ковер и шагнула на него, вернув свой человеческий облик. К дому мужичка с ноготок, сказывала она и плотно закрыла глаза. Сидя на ковре, она осмелилась открыть глаза два раза и оба раза сильно об этом пожалела. В конце концов выяснилось, что лететь на ковре она может только лежа на животе и крепко держась руками за передний край. Периодически она издалека выглядывала за край. Подлетаю вон и во дом. Был, ахнула Катерина. В попытке найти Катю, дом сначала перерыли весь, включая подвалы, а потом просто начали крушить в надежде найти тайное помещение, куда ведёт каменная дверь со двора. Клубы пыли разлетались по двору. Кот крикнула Катерина во весь голос, разглядев в пыли Баюна, который разбегался, чтобы прыгнуть на очередную стену. Баун завертел головой и так заорал, что все остановились и начали прислушиваться, откуда раздался голос девочки. Вниз и мягко. Катя теперь освоилась и командовала ковру решительно, хотя как средство передвижения он ей по-прежнему сильно не нравился. Из какого-то провала выскочил волк. И сразу увидел плавно опускающийся ковер самолет и Катерину на нем. И завыл от счастья. Жарусья подлетела и тут же устроилась у Кати на плече. Баян кинулся обниматься. Степан от облегчения сел прямо в кучу каких-то обломков. Сивка встал на добы и радостно рычал. Его громким ором поддержали все восемь здоровенных глоток пабротимов Царевича. А сам Елисей просто схватил её в хапку и подбросил в воздух. Поставь ребёнка на землю и отойди, иначе я за себя не ручаюсь, очень серьёзно сказал ему волк. А та двинула его от Катерины, моментально закинула себе на спину и велел даже не думать слезать, пока они не вернётся к дубу. А я только что оттуда, радостно заявила Катерина и оглядела всю честную компанию, широко открыв шорты. Одна Жорося тихонько хихикнула ей на ухо. И как ты туда попала? уставился на неё Боюн. А на ковре вот этом. Я соврала мужичку, что борода о кледу беспрятана в лебединой заводи. И жаруся в предвкушении тоненько пропищала. И он полез в лебединую кувшинку искать. Катька, не томи, почему-то басом потребовал Степан. Короче, он нчил лебедь. Почти Потому как по размеру опять мелкий очень и очень ощипанный. Его сначала гуслик бил, а потом вся стая присоединилась. Дальше куда он делся, я не знаю, потому что занята была. А потом к вам полетела на вот этом пылесборнике. Катя откнула пальцем в ковёр. Волк под ней лёг на землю и закрыл глаза. Не говорите мне ничего. Дайте насладиться моментом. Я сам бы ему ничего страшнее не придумал. Я вовсе не хотела страшнее. Мне просто надо было от него отделаться, запротестовала Катерина. И вообще, может, мы уже вернёмся? Мне плохо от этого места. Хотя, наверное, ему от меня ещё хуже, честно добавила Катерина под оглушительный хохот собравшихся. Оказалось, что Катеринана отвращение по поводу ковра самолёта Никто не разделял. Елисей вместе с побратимами с удовольствием уселись на ковёр и полетели на нём. Степан гордо летел на сивке, а Катерина тихонько пыталась найти такое положение, чтобы бок и коленки болели меньше. "Чего ты ерзаешь?" недовольно прошептал ей на ухо Баюн, который на нервной почве и после трудов по разрушению дома всё время пытался уснуть. Катерина помотала головой и постаралась больше не шевелиться. В конце концов и сама чуть не уснула. Ещё бы. Обычный-то кот в сонном настроении способен работать лучше любого снотворного. А уж кот таких размеров, как Баюн, под его сопение приутих бок, да и колени, если их не тревожить, не беспокоили. Елисей со товарищами даже в дуб залетать не стали, все рвались домой. Долго кричали благодарности в адрес удаляющихся сказочных героев. и особенно Катерины. А она радовалась за Марью, которая наконец-то дождётся домой сыновей. Кать, а что у тебя с боком и коленями? Тихо спросил у неё Боюн, когда они уже подлетали. Волк моментально насторожил уши. Разбило, наверное, когда сковра на берег завода немножко свалилась. Катерина была в таком хорошем настроении, что почти надеялась, что несчастный карлик узнал про бездонное озеро. Хотя прикувшинку-то он и слыхом не слыхивал, иначе ни за что не полез бы её открывать. Уже стемнело, и если у него и был какой-то шанс, и он его не использовал, то уже всё. Сама свалилась или подтолкнул кто? уточнил Сывка. Волка ещё Тима начал звереть. А какая уже разница? безмятежно отозвалась Катя. Интересно, удалось ему назад оборачиться? Подумала она вслух. Волк очень хмуро хмыкнул, и стало ясно, что если мужичок и сумел вернуть свой облик, то сильно об этом пожалеет. Под корнями добы дремал гусляк, и как только путешественники приземлились, зашлепал Катя радостно сообщая последние новости. Меня наш вожак похвалил, когда я этого карлика побил. Гуслечек, а ты не знаешь, он сумел назад обратиться. Спросила Катя очень осторожно, спускаясь на землю. Хотелось посмотреть, что там с коленями, но она понимала, что лучше это сделать у себя в комнате, чтобы не расстраивать друзей. Азанаё гордыки внул лебеть. Он почувствовал себя победителем, даже внешне изменился, как-то более уверенно держался и лапы ставил ровно, а то частенько одна лапа на другой стояла. Катя вздохнула. Ты молодец. Так что там с Карликом? Не сумел. Теперь лебедь навсегда сидит под берегом в протоке. Очень ругается. Не хорошо. Гуслик осуждающий покачал головой. Жарусья, отлично понимающая лебединый язык, мелодично рассмеялась, как зазвонили золотые колокольца. Вот так оборот. Понятно, что ругается. Но какая ирония судьбы! Его все боялись. Победить мог любого селотча, в камень обратить мог, а теперь лебедь? Да еще задохлик! Задохлик! Повторил Гуслик. Красивое имя, надо ему предложить, а то он не знает, как его зовут, ругается. И Гуслик опять покачал головой. Катерина вовремя заткнула себе рот, чтобы не расхохотаться. Мало этому несчастному таких ударов судьбы, так и еще и Гуслик на его голову. Жаруся умница, перелетела к Катерине, заглянула ей в лицо и подхватила за одежду к оgatкам. Пока волк Сивка и баюн серьёзно благодарили Гуслика за помощь их девочке, а заодно и уточняли подробности этой помощи, Жаруся влетела в гостеприимную горницу и легко доставила Катерину в её комнату. Давай скорее с водой управляйся, а то если они сейчас увидят, что ты прихрамываешь, завтра же найдут и сообщат сажирут этого задохлика. Екатерина моментально проявила пёрышка и сумку, достала живую воду, хватило крошечной капельки, и всё. И ничего не болело, а разбитое в кровь колено уже абсолютно целое. Хорошо как, выдохнула она. Так, сарафан красный с золотом, туфельки красные с пряжками, кокошник с лалами. Вот. Вот теперь действительно хорошо, оценила её Жаруся.